Со мной она воюет чуть ли не с первой минуты, со дня свадьбы. Она знает, что я ее не люблю. Но пуще всего она не выносит, что я смеюсь над ней. Ей всегда кажется, что я ее высмеиваю. Стоит мне посмотреть на нее, она считает, что я уже смеюсь. Я уже рассказывал вам, что люблю рисовать, и что мой брат элли колотит меня за это. Недавно я нарисовал ногу, огромную ногу, мелом на полу нарисовал. Посмотрели бы вы, что творилось. Она, Броха, то есть, пристала ко мне, бы это я ее ногу нарисовал. Почему именно ее? Потому что ни у кого таких больших ног, как у Брохи. Она тринадцатый номер галош носит. Вы бы видели эту пару галош? И она пошла ябедничать к моему брату Элли. Тот, как всегда, раскричался, человечки, опять за старые штучки принялся человечков молевать. Вот вам. Нога уже превратилась в человек, а человек в человечку. С ума можно сойти. Должен признаться, что чем дальше, тем сильнее становится моя страсть к рисованию. Я заполучил цветной карандаш. Мне подарил его тот самый мальчик, который однажды показал губернатора и научил меня говорить животом. Я уже о нем рассказывал. Его тоже зовут Мотл. Мы называем его Мотл Большой, а меня называют Мотл Маленький. Подружились мы с ним крепко. За то, что он подарил мне цветной карандаш, я в вагоне нарисовал его на бумаге, всего, как есть, с пухлыми щеками. Я взял с него слово, что он никому не покажет, а то, если узнает мой брат Эля, мне здорово влетит. И что же вы думаете?» Он тут же отнес мой рисунок и ткнул его прямо под нос моему брату. — Мотолева работа! Где он этот мазила? — так сказал мой брат Эль, И стал мне разрискивать. А я уселся за маминой спиной, чтобы меня не было видно, и давлюсь от смеха. Лучшего места, чем у мамы за спиной, на всем свете нет. — Слава тебе, Господи! «Мы уже в Антверпене. Порядком потряслись и но приехали. Ну и город, доложу я вам. То есть до Вены ему далеко, Вена гораздо больше, и, пожалуй, к России, да и людей там больше. Зато в Антверпене такая чистота. Да и что за диво, улицы здесь моют, тротуары начищают, а дома купают». Я сам видел, как их мылом намыливают и обмывают. Правда, не везде. Например, там, где находятся гостиницы, в которых живут эмигранты, все как полагается. То есть грязно, дымно, сыро, скользко, тесно, суматошно и шумно, весело, замечательно. Так, как мне нравится. Нашего родственника, пекарей Йона, еще нет. Соседки Песи с ее Равой тоже нет. Они еще едут. Тащится где-то по Германии. Германия — это садом, говорят эмигранты, и рассказывают страшные истории. Наша беда с потерей постели — детские игрушки в сравнении с тем, что рассказывают эмигранты. В гостинице мы познакомились с женщиной из Мебежа. Она как раз не вдова, у нее есть муж, он уже в Америке. Вот она и едет к мужу. Скоро уж год, как она тащится с двумя детьми. Перебывала везде и всюду. Нет такого города, в котором она бы не была. перессорилась со всеми комитетами. Кое-как с трудом добрала суда до Отверпина и хочет сесть на пароход, а ей не разрешают. Думаете, у нее больные глаза? Ничего подобного. Глаза здоровые, но она немножко тронулась. То есть вообще-то она говорит, как полагается, но иной раз сказанет, вдруг что-нибудь такое умереть со смеху можно. Спрашивают у этой женщины, например, «Где ваш муж?» «В Америке. Чем он занимается? Он там царь. Как же это еврей может быть царем?» Она отвечает, что в Америке все возможно. «Ну что ты будешь делать?» Еще она вбила себе в голову, «Она не ест». И нам есть невелит. Говорит, чтобы мы не притрагивались к молочным продуктам, потому что все молочное здесь мясное. — А мясное? — спрашивает мама. — Мясное здесь не мясное и не молочное. Мы, конечно, смеемся, все, кроме мамы. Маме не смешно, ей плакать хочется. — Хорош смех, — говорит она, и действительно начинает плакать. Уже... Давно не плакала. хоть чтоб нас отсюда отослали обратно из твоих глаз. Так говорит мой брат Эля, и у мамы тут же высыхают глаза. Но еще больше, чем от эту женщину, мама жалеет ее несчастных детей. Не знаю, почему мама их так оплакивает. Детям как будто весело. Начинает их мама говорить глупости. Они смеются. Я познакомился с ними. Они рассказали мне, что их отсылают обратно домой, но их мама не хочет ехать, она хочет в Америку, к их отцу, к царю, хи-хи-хи, ее обманывают, говорят, что посылают поездом в Америку, хи-хи-хи, уговорили ее, что поезд идет отсюда прямо в Америку, хи-хи-хи. Каких только удивительных вещей не насмотришься в этом отверпении, даже описать невозможно. Ежедневно приезжают новые люди. Большинство с больными глазами. Это называется трахома. В Америку с трахомой не пускают. У вас может быть тысячи всяких болезней. Может быть хромым, и немым, каким вам хочется, только бы не трахома. Откуда берется трахома? От заразы. Иной раз и сам не знаешь, откуда она взялась. Так рассказывай здесь в Антверпе. Я это слышал от одной девочки. Зовут ее Голдали. Она одних лет со мной, а может быть, старше на один год. С ней приключилась интересная история. Рассказать? Познакомился я с ней в Эзре. Эзра помощь. Благотворительный комитет. Надо вам объяснить, что Эзра в Антверпене то же, что Ольянс в Вине. Это тоже устроено для нас, для мигрантов. Но только альянс мужского рода, а эзра женского. Так что сами понимаете, какая между ними разница. Словом, сразу же по прибытии в Тверпин мы пошли прямо в эзру. Эзра — это не то что альянс. Альянс вышвыривает людей, как поленье, а эзра никого не гонит. Можете приходить сколько угодно. Можете душу изливать, сколько вам вздумается. Все, что вы говорите, заносится в книгу. Сидит девушка, которую зовут Фрейлин Зайчик, и записывает. Очень славная девушка. Она спросила, как меня зовут, и подарила мне конфетку. Ну, о Фрейлин Зайчике я расскажу в другой раз, а сейчас надо познакомить вас с Голдали. Она искутнула. Приехала сюда в прошлом году с родителями, сестрами и братьями, было это осенние праздники, справили они праздники, — говорит она, — как, дай бог, всякому, да счастья они не искали, а медом их не баловали, валялись, как и все эмигранты. Зато у них были шив с карты до Америки на всю семью, и одеты они были по-царски, у каждого попали рубах и ботинки целые. Теперь... Она осталась с одной только рубахой и без обуви. Если б не Фрейлин Зайчик, она бы босиком ходила. Фрейлин Зайчик, говорит Голдели, подарил ей свои ботинки. Совсем еще хорошие, Голдели показала мне эти ботинки. Они совсем еще целые, только великоваты. Словом, миновали праздники, пришло время садиться на пароход, предложили им показаться врачу. Пошли. врач их осмотрел и нашел, что все здоровы и могут ехать в Америку. И только она, Голдали, ехать не может, потому что у нее трахома. Сначала они даже не поняли, что это означает, и лишь потом раскусили как следует. Это означало, что все едут в Америку, а она, Голдали, остается здесь, в Антверпене. Поднялся плач, вопли, стоны, мама трижды в обморок падала. Отец хотел остаться здесь, но нельзя было, пропадала вся шефскарта.